Глава третья, в которой мне приходится много-много болтать и немножко драться. Прежде чем забраться в укрытие, груз метнулся в начало салона и заблокировал фиксаторами водительскую и пассажирскую двери. И вот мы снова лежали под грудой тряпья, напряженно вслушиваясь в озадаченное урчание собирающейся вокруг автобуса толпы. Кто-то из тварей подергал за ручки дверей. И убедившись, что заперто, тут же утратил к ним интерес. Еще несколько любопытных уродов попытались вскрыть стальные створки салонных окон, и тоже к нашему безмерному облегчению не преуспели в своем начинании. В общем, потоптавшись вокруг автобуса несколько минут, вяло без энтузиазма, поковырявшись в его защите, орда зараженных утратила интерес к находке и продолжила движение с двух сторон огибая наше убежище слушать доносящееся снаружи хоровое урчание было невыносимо и чтобы как то отвлечься я решил посмотреть давно висящее на периферии зрения отложенное уведомление перед глазами загорелись красные строки внимание активирован дар сокрушитель преград характеристики плюс два к рукопашному бою плюс пять к физической силе Плюс семь к силе Стикса. Навыки. Плюс четырнадцать к кулачному бою. «Мля, это когда было-то?» — проворчал я, смаргивая уведомление. «Заткнись ты, мля!» — шикнул рядом груз. «Услышать могут!» И сглазил. Замыкавшая длинную колонну стая тварей, будто уловив через бронированный борт наши перешептывания Вдруг с обеих сторон накинулась на стены автобуса. Заражённой стали остервенело кромсать когтями стальные листы защиты. «Да как так-то?» – простонал я. почуяли все всё-таки, суки нюхастые!» – зашипел груз. Все рихтовщик, хана нам. Теперь не отвяжутся. Жить осталось минут пять от силы. Таиться больше смысла нет. Так что делай, как я». Отбросив маскировочное трепье, напарник скинул свою мощную винтовку, наводя на лобовое стекло, где матерый лотерейщик по обезьянье зубами и всеми четырьмя конечностями вцепился в арматурную решетку и, раскачиваясь из стороны в сторону, пытался расшатать пазы креплений и сорвать с лобовухи защиту. «Обожди», — я дернул груза за рукав, выбирая следом из укрытия. У меня есть идея получше. «Теряем время!» Зло буркнул в ответ напарник. «Поднимай винтарь и присоединяйся. Когда еще появится возможность, как в тире, твари пострелять? Меткость прокачаешь, к винтовке привыкнешь. В итоге один фиг сдохнем, конечно. Но и твари с собой прихватим нормально, а это опыт. Короче, не тупи рихтовщик, погнали!» «Я могу попробовать с ними договориться». «Чего?» «У меня есть дар, побочный эффект которого позволяет понимать урчание зараженных и отвечать на него. Один раз получилось разговорить даже элитника». «Рехтовщик, ты не перестаешь меня удивлять», — хмыкнул напарник и, опустив винтовку, махнул рукой. «Хрен с тобой, попытка не пытка, действуй». Перед глазами загорелись строки уведомления. Внимание! Игрок-груз предлагает вам задание уговорить орду зараженных пройти мимо, не причинив вашей паре вреда. Награда за выполнение задания – увеличение опыта и прибавление очков свободного распределения характеристик. Штраф за провал задания – снижение опыта и уменьшение очков свободного распределения характеристик. Принять задание. «Да, нет». «Только не вмешивайся», — попросил я, мысленно активируя «да». «И не подумаю», — хмыкнул груз. «Самому любопытно узнать, что из этой затеи выйдет. На крайняк застрелиться всегда успею». Сбросив на груду тряпья куртку, скоренько закатал левый рукав шерстяной кофты и шепнул «Левак». Тут же почувствовал, как под действием активированного дара удлиняется, расширяется и покрывается толстой костяной чушуей левая рука. Окружающее автобус злобное урчание тут же преобразилось в понятную многоголосицу. «Еда! Много еды! Вся моя! Я самый сильный! Я грыж!» «Еда моя! Успею раньше и моя! Хочу! Да!» «Моё!» «Первый учуял. Все мне. Еда!» «Уже шатается. Сейчас оторву. Залезу и все съем». «Еда. Мне очень надо. Хоть кусочек». «Свита, я грыж. Самый главный. Я все делаю. Кто сожрет хоть кус до меня, сам станет кормом». «Грыж сказал. Да». «Грыж страшный. Боюсь. Не буду раньше». «Я после грыжа. Да». — Это чужая еда, пошли прочь! — рявкнул я, подкрепив слова ударом лапы по морде лотерейщика, пытающегося протиснуться в уже достаточно широкую щель между створками одного из окон. — Оно там дерется! — возмущенно зашипела ушибленная тварь. Скрежет раздираемого когтями металла тут же как отрезала. — Корм назовись, я Грыж, самый сильный и вождь, а ты кто? В пробитую лотерейщиком щель со скрипом втиснулась широкая пасть кусача. «Я жрун, ближний кровавого прыгуна. Это еда кровавого прыгуна. Знаешь кровавого прыгуна?» «Кровавого прыгуна, знаю. Но его здесь нет. Здесь есть грыж». Я чуть в пляс не пустился от радости, услышав, что кусач знаком с моим элитником. «Все». Теперь главное успеть его дожать за оставшееся до окончания действия дара двенадцать минут. «Кровавый прыгун недалеко, могу позвать, он придет быстро и будет очень злой!» Кусач задумался, разрываясь между жадностью, зовущей рискнуть и забрать найденную еду самому и осторожностью, призывающей не связываться с потенциальной добычей элитника. «Зову кровавого прыгуна!» Решил я поторопить кусача после минутного ожидания. «Погоди, жрун!» Тут же откликнулся кусач. «Ты умный и хитрый, почти как грыж. Предлагаю уговор». Че за уговор?» «Поделим еду поровну. Половину заберу я. Половина останется кровавому прыгуну». «Ты умный, грыж!» Придумал хороший уговор. «Кровавому прыгуну понравится!» потому как оскалилась пасть в щели, я понял, что лесть прошла как по маслу и поспешил нагнуть поплывшего кусача. Я послал кровавому прыгуну зов. Кровавый прыгун скачет сюда. Совсем скоро умный грыж получит свое. — Зачем побеспокоил? Не нужно было! — мигом сдулся местный царек. — Если грыж торопится, он может оставить вместо себя ближников, — подсказал я. Запаниковавшему кусачу достойный выход из щекотливого положения. «Так грыши сделает!» — закивал кусач, до крови раздирая морду об острые кромки щели и не замечая этого. Морда кусача исчезла из щели. Снаружи донеслись его команды. «Ты, Острогуб, и ты, Зуболом, и еще ты, Вонючка, останетесь здесь. Дождетесь кровавого прыгуна». «И спросите у него часть еды?» «Нам не даст! Прибьет! Не оставляй сильный грыж!» Робкие попытки выбранных смертников оспорить приказ были остановлены резким окриком вожака. «Не сделаете, Превращу в корм!» Больше возражений не последовало. «Остальные за мной! Впереди ждет много вкусной еды!» Скомандовал кусач. И повел стаю вдогонку, за ушедшей далеко вперед ордой. Грыж ведет, я иду. Грыш самый сильный. Грыш обещал вкусной еды. Иду за грыжем. Через несколько секунд урчащая многоголосица за раскуроченными стенами автобуса стихла. До окончания действия дара оставалось чуть больше четырех минут. Ну, ряхтовщик даешь. — восхищенно прошептал Груз. — В натуре, без единого выстрела, всех тварей спровадил, а их с полсотни в стае было не меньше. Не всех, трое снаружи затаились. — Хорош урчать, напарник, — поморщился Груз. — Твари уже ушли. — Странно. При первой активации дара на мосту я спокойно разговаривал с Галей, и она меня прекрасно понимала а потом свободно перешел на урчание, общаясь с элитником. Похоже, с урчания на человеческий язык переходить сложнее. Для решения возникшей проблемы через меню зашел в раздел «Даров стикса» и рядом с активированной чужой лапой увидел искомую подсказку. «Для перехода с языка зараженных на нормальную речь проведите по лицу измененной даром лапой». Совершая описанный ритуал, отцарапал длинными когтями щеку и ухо и раздраженно выругался. Мля, нахрена так сложно-то? Слава Стиксу, снова по-людски забазарил. Расплылся в широкой улыбке груз и, хлопнув меня по плечу, добавил: Ну что, твари ушли, самое время выбираться отсюда и делать ноги. Не так быстро, удержал я напарника. Там трое из стаи остались, типа наблюдатели. Два лотерейщика с бегуном. Возле автобуса я их не чую. Затаились где-то в лесу, на отдалении. Мы с ними, конечно, справимся, но они могут поднять тревогу. Лучше подождать, когда стая уйдет подальше». «Разумное предостережение», — кивнул груз. «Но место здесь слишком беспокойное, чтобы долго выжидать». В любую минуту новая стая зараженных нагрянуть может. Давай так, ты их вымани урчанием, а я скоренько и без затей кончу. Таких же трое. Один тебя заметит и. Не заметит! Перебил груз. Он застегнул пуговицы плаща и превратился в невидимку. Ладно, только сработать нужно быстро. До окончания действия дара осталась минута. Успеем! Отозвалась пустота голосом груза. Покореженная тварями пассажирская дверь открылась с надсадным скрипом. Невидимый напарник бесшумно выскочил. Я же сосредоточился на раздавшемся справа встревоженном урчании, мгновенно перевернувшемся в мозгу во внятную речь. «Отрылась! Пошли. Там еда. Странно. Опасно. Надо подождать. Посмотреть. «Быстрее помогайте, еда уходит!» — крикнул в дверь. И услышал треск ломаемых кустов под напором сорвавшейся с места троицы. «Оу! Я...» Два коротких скрика сообщили о вступившем схватку напарнике. Единственный уцелевший с троицы бегун невредимым добрался до двери, где с разбегу напоролся горлом на заранее выставленную мной шпору. Вея разлетевшихся в стороны кровавых брызг и обезглавленная тварь завалилась под колесо автобуса. Действие дара закончилось, лапа начала трансформироваться обратно в обычную руку, и перед глазами загорелись строки сразу трех уведомлений. Внимание! Активирован дар «Чужая лапа». Характеристики. Плюс два к регенерации, плюс одиннадцать к броне стикса, двух стикса плюс один. Навыки. Плюс 51 к ораторскому искусству. Интеллект плюс 1. Плюс 53 к телепатии. Дух стикса плюс 1. Внимание. Выполнено дополнительное задание. Награда за выполнение задания. Опыт плюс 130. Свободных очков распределения характеристик плюс 1300. Внимание. Ликвидирован бегун. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 147. Характеристики плюс пятнадцать к наблюдательности интеллект плюс один плюс одиннадцать к фехтованию плюс двенадцать к скрытности плюс десять к скорости плюс двенадцать к познанию скрытого навыки плюс двадцать три к владению шпорой одерживайте славной победой дальше удачной игры оторвавшись от чтения заметил закутанную в плащ полупрозрачную фигуру напарника склонившегося над отрубленной башкой бегуна. — Ну чё, много там наковырял? — спросил я, спускаясь вниз по ступенькам. — По три спорана на лотерейщиков, один с бегуна, ну и паутины малёха! — откликнулся груз, разгибаясь. — Постой, так ты что, видишь меня? Прикинь! — Поздравляю, рихтовщик, растёшь! Похоже, прокачал, наконец, наблюдательность за пять сотен. «Ну чё, двинули?» «Двинули!» «Прямо так пойдёшь?» «Тьфу ты!» «Погоди, куртку с рюкзаком захвачу!» — крикнул я, срываясь обратно в автобус. «И винтовку прихватить не забудь!» — раздался вдогонку насмешливый голос груза.